Глава вторая. Они появились внезапно. Гонимые инстинктами, эти негуманоиды заполонили все звёздные системы, колонизированные сапиенсами, отрезав их друг от друга. Аморфы. Создания, зародившиеся и эволюционировавшие в открытом космосе, были так названы из-за отсутствия определённой формы тела, фактически являясь электромагнитным типом разума. Аморфы научились управлять материей, освоили химические процессы. Получив тело с широким изменяемым спектром свойств, способное наращивать магнитный потенциал, а следовательно, уровень разума. В определённый момент они научились использовать естественные кротовые норы в пространстве и путешествовать между звёздными системами. Как только они обнаружили первую колонию землян, участь последних была предрешена. Воспользовавшись постепенно затухающими возмущениями после подпространственных переходов космических кораблей, негуманоиды всего за несколько лет заполонили как все 16 колоний, так и солнечную систему, блокировав транспортное сообщение. Они с упорством голодного хищника охотились на звездолёты землян, а те не имели в своём арсенале вооружения, чтобы противостоять аморфам, и были слишком медленными, чтобы убежать. Так началась блокада. более известная как эпоха сумерек. В 2992 году было изобретено оружие, способное убивать аморфов. К тому времени лишь несколько новообразованных государств имело боевые корабли. Земной союз, в который входило четыре планеты: Меркурий, Венера, Земля и Луна, Марсианская республика и Юпитерианская империя. Именно с них началось освобождение солнечной системы. В конце 3002 года был уничтожен последний оморф в пространстве прородины сапинцев. 6 ноября с тех пор отмечается как день освобождения. Учебник истории для средней ступени общеобразовательных школ Сигуната. 25 марта 3052 года. Сёгунат, планета Тритон, столичный архипелаг. Остров район Хисай. Первый день жизни в новом доме начался с завтрака. Казалось бы, что тут необычного? Встал, набрал на кухонном синтезаторе то, что хочешь, пять минут и готово. Нет. Дима выдернули из сладкой утренней дремы громкой фразой «Ротоподъем» и безжалостно сдернутым одеялом. Вот гад. У тебя пять минут, чтобы привести себя в порядок. Тон Элла был безапелляционным. Сегодня много дел. Нужно по максимуму разобраться с вещами. Вечером ждём гостей. Жду в столовой. Вот и кончилась моя праздная жизнь. В поместье оточабана было проще. Свой дом требует внимания. Спустившись вниз, юноша обнаружил Элла готовившего что-то на плите. Да-да, именно готовившего. Синтезатор сиротливо мигал в сторонке в режиме ожидания. Невольно засмотревшись его скопыме и точными движениями, Дим вдруг понял, что неосознанно начал запоминать последовательность действий. Эл, прощупав помидоры, выбрал пару небольших плодов посочнее и нарезал их тонкими ломтиками. Поставил на плиту большую неглубокую сковороду, налил в неё подсолнечного масла и вернулся к разделочной доске. Мелко нарезал зубчик чеснока. Тем временем сковорода хорошенько раскалилась. Высыпанные на неё помидоры весело зашкварчали, наполнив кухню приятным, чуть кисловатым запахом. Выждав, пока плоды дадут побольше сока, Л высыпал туда чеснок и хорошенько перемешал. В нос ударил рисковатый аромат. В животе кто-то требовательно заурчал. А дальше был завершающий штрих яйца. Л быстро вбил их в сковороду и аккуратно перемешал белок с обжаренными помидорами, стараясь не повредить мешочки желтка. Выждал до готовности, накрыл крышкой и стал резать белый хлеб. Доставай тарелки и приборы. пар минут, желток чуть пропечётся и тогда будет готово. Вышло вкусно. Очень. Особенно если учесть, что это было приготовлено у Димы на глазах. Первый раз в жизни он видел подобное. В конце концов, ещё год назад он был придатком космического корабля и питание получал в виде кашицы через трубочку. Да и потом в медицинском центре на Европе еда была питательной, сбалансированной, но из синтезатора Так что только доев до конца, молодой человек вспомнил о том, что хотел спросить. Так что там насчёт соседей? К чему такая спешка? Да и вообще. Да, в принципе, такой уж сильной спешки и нет, задумчиво сказал дядя. Это скорее моё желание, Дим покачал головой. Зная вас, это не просто так. Алтарь пристально посмотрел на племянника. Тебя В моей семье из поколен веков было принято обращаться к близким родственникам на ты. Мне всегда казалось, что вы словно ставите какой-то барьер. Это проявление уважения, Эльф вздохнул. Это словно отрицание близости. А уважение надо проявлять иначе? Хорошо. Диме ничего не оставалось, кроме как сдаться. Тогда знай тебя хоть и не до конца, В чём же причина встретиться именно этим вечером? Они мои потомки, сказала Алтаря, словно само собой разумеющееся. Э-э, не надо так удивляться. У меня много потомков. В первые пару веков у меня родилось больше десятка детей. Плодотворно, усмехнулся Дим. Дурное дело не хитрое. А эти они от второго сына род ведут. Как-то так судьба распорядилась, что их мало осталось. Всего двое. Я вообще думал, эта ветвь прервалась. Хочу узнать об их семье побольше. Мне была очень дорога та женщина. Но как вы... как ты узнал, кто они такие? Элл пожал плечами. Я их чувствую. Смотрю на них и знаю, кто чей и в каком поколении. Телепатия? Что-то вроде. Особенность моего долголетия в том, что организм развивается медленно, но всё же. Немного поразмыслив, Дим пришёл к очевидному выводу. "Я так понимаю, сегодняшний ужин последствия вечернего похода по магазинам?" совершенно верно, кивнула Ольтари. "Степан ко мне сам подошёл познакомиться. Кстати, чтобы не было недопонимания, их в семье пятеро, дети от разных браков. Степана только третий сын, Марк. Девочки ему не кровные сёстры. Понятно, кивнул юноша. Довольно интересная ситуация. Я не знаю тонкостей, но лучше о своей осведомлённости в этом деле не упоминать, предостёрк дядя. Хорошо. Ну вот это замечательно. Эль встала из-за стола. А теперь за работу. Они приедут к 6:00 вечера. Нас ждёт какое-то вкусное угощение. Занятый делами по дому, Дим раз за разом мысленно возвращался к незнакомке, встреченной на каноне. Её образ не как не хотел уходить, и не только он. Её запах, нежность губ. В конце концов молодой человек твёрдо решил поговорить об этом с дядей. Улучив момент за обедом, Дим рассказал о той встрече. Причём сам удивился тому, что не стал утаивать ничего. Вот оно как, задумчиво сказал Л, выслушав племянника. У меня есть, конечно, предположения, но говорить я ничего не буду. Просто всему своё время. Это разозлило юношу, но виду он решил не показывать. Остаток дня, стараясь держаться подальше от алтаря. И вот ровно в 6:00 вечера раздался звонок в дверь. Забыл сказать, Здесь принято приходить для знакомства одетыми в то, что соответствует статусу в обществе. Это для того, чтобы был дополнительный повод начать разговор. Но во всяком случае так было 30 лет назад. Теперь понятно, почему Л переоделся в довольно строгий костюм, в котором, видимо, будет вести уроки. Дим покосился на своё отражение в зеркале прихожей. А я же в домашнем не страшно. успокоил его Алтарий. У тебя ведь нет школьной формы. Дядишка открыл дверь, и он услышал незнакомые голоса, приветствующих друг друга людей. Эл махнул рукой, подзывая юношу и представил: "Это мой племянник, Дима Алтарий. Ему 18 стандартных лет. С этого года он пойдёт в местную старшую школу, на год позже, чем положено, из-за того, что попал в аварию и был вынужден пройти долгий срок лечения". В принципе, все в пределах легенды, и даже почти правда. Кораблекрушение ведь тоже в каком-то смысле авария. «Приветствую вас, молодой человек», — сказал кореглазый шатен с проседью на висках лет сорока-сорока пяти, и протянул Диму руку. «Как видно, по моей форме я капитан корабля. Правда, транспортного, но зато своего. Меня зовут Степан Степанов». И я — глава этого семейства. — Очень приятно. — Так как мы, как вы, выходцы из империи, зови меня просто Степан Алексеевич. Без всяких там сэров, санов и господинов. Хорошо? — Договорились, Степан Алексеевич. Улыбнулся в ответ Дим. — Что ж... Мужчина повернулся к старшей из своих спутниц. — Вот это... Самая красивая и замечательная во вселенной женщина, моя жена Мика. Как видно по её сарафану, она у меня из сферы здорового питания. Мика толкнула мужа в бок локотком. Я сейчас раскраснеюсь от комплиментов. И лучше уж представь сама. Ну вот. Лишила меня удовольствия припугнуть парня, чтобы он на тебя не заглядывался. Наигранно нахмурился старший Степанов. У нас, кроме старой посудины, мужи, ещё кафе есть. традиционной восточноевропейской кухне. Вот тут Дима видел в руках всех троих детей плетёные корзины. А теперь наши дети. Небольшой шажок вперёд сделала девушка с такими же, как у матери, тёмно-русыми волосами, только не заплетёнными в тугую косу, а обрезанными чуть ниже плеч. Хотя Дима понимал, что пристально рассматривать её неприлично, но он не мог не отметить тонкую талию и довольно пышные формы. Старшую зовут Анастасия. Она твоя ровесница, но, как я понимаю, учится на год старше. Среднего Марк. Чуть худощавый, жилистый и очень похож на отца. Он вполне может стать твоим одноклассником. И наконец, Мария. Стройная, невысокая с длинными волосами, завязанными в хвост, лучезарной улыбкой и озарными искорками в глазах. Она тоже может учиться с тобой. Хотя и младше брата, в своё время она пошла на год раньше в начальную школу. Очень приятно. Дим мысленно благодарил судьбу за то, что она окружает его такими красавицами. Надеюсь, мы подружимся. Конечно. Нашему братишке порой очень не хватает мужской компании. И нам веселее, поддержала сестру Мэри. Марк промолчал, лишь скромно улыбнувшись. Знаете, когда в доме появляется женщина, пусть и ненадолго, это что-то меняет в атмосфере вокруг. Мика с дочерьми быстро оккупировали кухню, выпроводив оттуда остальных, мотивируя тем, что они уже всё продумали и подготовили. Осталось добавить пару штрихов и сервировать стол. Дима же отправили принести посуду, которую ни он, ни Эль не успели распаковать до конца. Мужчины, что с вас взять? вздохнула Мика. Вон технику всё подключили, а про тарелки забыли. Справившись с поручением, юноша получил благодарную улыбку Стаси, от чего несколько засмущался и поспешно удалился в гостиную. Л и Степан о чём-то беседовали на террасе, а вот Марк задумчиво рассматривал фотографии на стене. Большинство из них, во всяком случае те, где был Дим, являлись поддельными. А вот те, что изображали дядю Юноша бы не удивила, что даже так, где он стоит на фоне купола лунного города, ещё до терраформации, настоящее. Но Марка заинтересовала отнюдь не она. Он внимательно рассматривал снимок, где у Димы за спиной возвышался транспорт, пилотом которого он когда-то был. Это я в поясе Койпера, незадолго до отлёта сюда. Да, я был там, кивнул Марк. Дим посмотрел на него с нескрываемым удивлением. Прошлым летом отец брал меня с собой в рейс на Хуамея. Разве сёгунат торгует с Койпаром? спросил Алтари. Но «Ну, мы же, кроме всего, имперские подданные, улыбнулся Марк. Контрабанда? И ты так спокойно об этом говоришь? Дим вырос в ольнице внешних рубежей солнечной системы, где подобное было в порядке вещей. Но он и скрыни считал, что в государствах с этим строго. Во всяком случае, настолько, чтобы не заговаривать о подобных вещах с человеком, с которым только познакомился. Да ну, тоже мне секрет нашёл, махнул рукой Марк. На орбите Третона есть имперская торговая станция. Товары оформляются на ней, а потом уже в поезд. Мы имеем право летать под любым флагом, так что ничего даже перегружать не надо. Все об этом знают, но по закону никто ничего сделать не сможет. Да уж. О подобном Дим даже и не догадывался. Ведь действительно, ничего не помешает сапеинцам с двойным гражданством иметь два набора опознавательных кодов для корабля и при желании в любой момент менять флаг. Кстати, а у тебя есть лицензия пилота? вдруг спросил Марк. Есть. Правда, только на управление средних транспортников максимум. Здорово, обрадовался Степанов. А у меня только малый Наш аэродром ведь именно малый, но всё равно. Значит, мне будет не одиноко ждать уроков, если пилотаж попадёт в расписание где-нибудь в середине дня. Стоп. А вот отсюда по подробнее. Пилотирование малых гражданских глайдеров является обязательным в Сегунате. Стало охотно объяснять Марк. Чему обучают в старшей школе? Но те, у которых есть лицензия, могут занятия не посещать. Ясненько. Похоже, опасения Дима были напрасны. Очень уж он не хотел садиться за штурвал хотя бы какое-то время. Может, ты ещё со мной в клуб боевого пилотирования пойдёшь или предпочитаешь что-то спортивное? Ага, ещё чего не хватало. После того нападения Ленкора Инквизиции юноша решил, что будет держаться подальше от боёв в космосе, пусть даже и виртуальных. Нет. Спортивные мне пока противопоказаны. Да и бой меня пугает. Почему? Марк, похоже, даже немного растерялся от такого заявления. Дим закатил рукав толстовки и постучал костяшками под предплечью, обтянутым и похожим на пластик материалом. Как и говорил дядя, я пережил довольно серьезный инцидент. Еле выжил. Так что, несмотря на самых лучших докторов империи, мне еще год как минимум придется ходить в этой штуке. и воздержаться от занятий спортом, вплоть до обычной физкультуры. «Но при чем тут полеты?» — не унимался Степанов. «На тренажерах можно пока отключить перегрузки». Дим вдруг понял, что испытания, о которых предупреждал Эл, настигли его раньше, чем он надеялся. Дядя просил научиться доверять людям, если юноша хочет завести друзей в школе. «Если честно, Дим опустил глаза». На откровенность нужно еще было решиться. Если честно, я просто боюсь. Мы попали в бой тогда, и после этого я боюсь. Если ты упал с лошади, постарайся сесть на нее снова, как можно скорее, иначе дальше будет только хуже. Диму хотелось возразить, что Степанову его не понять, но разве в этом был смысл? А может, Марк все понимал, но считал, что так будет лучше для самого Дима? Поэтому и не дал ему уйти в себя. У меня замечательные сёстры, но они в конце концов девушки. Я рад, что судьба подарила мне возможность найти в тебе друга. И как друг, я хочу поддерживать тебя. Чувство тревоги внутри неожиданно стало стихать. Спасибо, Марк. Я постараюсь ответить тебе тем же. Боже, вы мальчишки всегда ведёте себя так пафосно. Оказывается, Мэри уже довольно давно стояла неподалёку и слушала их разговор. Отвали, огрызнулся Марк. Ничего вы, женщина, в этом не смыслите. Ну, ладно, ладно, примирительно развела руками девушка. Не смыслим так не смыслим, но мы всё равно рады, что вы нашли общий язык. Может, Марк тебе даже покажет свою коллекцию журналов для взрослых? Было бы здорово. Для настоящих друзей это нормально. Что, съела? Марк показал сестре язык. Идите уж за стол возвращенцы, скривилась Мэри. Ужин удался на славу. Большинство блюд Дим никогда раньше не пробовал, начиная от тех, названия которых он хотя бы слышал, борщ, пирожки с творогом и заканчивая холодцом, селёдкой под шубой и особенно драниками. Последние юноше очень понравились. Эти картофельные блины, оказывается, можно было есть с кучей вещей. со сметаной, с вареньем, с жареным салом. Жирно, вредно, но безумно вкусно. «Я смотрю, у нашего кафе нашелся еще один почитатель», — заметила Стася с улыбкой, наблюдая за тем, как Дим довольно поглаживает живот. «Кажется, в сегодняшнем ужине был и такой умысел», — сказал Эл. «Хотя...» «Я драники сделал бы немного иначе. Не тер бы картофель в мелкую стружку, а превратил бы его в кашу. Это интересно, почему? удивилась Мика. Ну, Алтарь старший мечтательно прикрыл глаза. Тогда они по краю запекаются до хрустящей корочки. Только нужно масла побольше на сковороду. Кому-то придётся наведаться в наше кафе и на деле доказать свою правоту. Мика, похоже, не на шутку раззадорилась. Кто-то, похоже, одними драниками не отделается. Уж если моя жёнушка возьмёт в оборот, придётся выложить все секреты. Я не против, но... Элл хитро улыбнулся. Только за хорошую скидку. По кухне прокатился весёлый смех. Ну, раз пошли уж взрослые разговоры о готовке и скидках, не разрешите ли нам похитить Дима? Спросила у Элла Мэри. Да, да, поддержала Стаси сестру. Молодым организмам вредно переедать. А уж если переели, нужно эти организмы хорошенько выгулить. Все посмотрели на Элла, ожидая его решения. Хорошо. Алтарий-старший пристально посмотрел на племянника. Только с одним условием. Не делайте ничего такого, чтобы вас потом из полиции не забирать. Дим, конечно, еще бы посидел, съел бы чего-нибудь вкусного. Но взятый под руки сестренками и подталкиваемый в спину Марком, еле успел обувь натянуть. На улице были поздние сумерки. Нептун почти скрылся за горизонтом, и лишь его кольца блистали в темнеющих небесах. Насколько же могучи были притечения, от которых достались великие артефакты, что во время превращения планет-гигантов в искусственные звёзды не происходило никаких побочных эффектов. Ни излучения, ни магнитных бурь, ни ударной волны. Говорят, планеты просто сжимались, а потом вспыхивали. А ты был когда-нибудь в Сатурнианском королевстве? спросила Стася, заметив, куда смотрит Дим. Говорят, там по вечерам вид просто потрясающий. Не довелось, отозвался юноша. Несмотря на то, что мне с дядей пришлось много попутешествовать, я бы тоже хотела побывать как можно на большем количестве миров, мечтательно сказала Стася. Увидеть новые города, познакомиться с новыми людьми. Здорово же! Сестрянка, у нас романтик. Мэрис не сходительно посмотрела на сестру. Не вижу ничего плохого. Хочу стать журналистом, но не тем, что про политику там всякую и скандалы. Хочу рассказать о других сапинцах, их культуре, традициях. Да уж. Семейный бизнес тебя не интересует. Поэтому кафе достанется мне, а карабай брату. Э-э, встряпенулся Марк. Я, конечно, люблю наш дым, но хотелось бы что-то получше и поновее. — Это уже сам. Помнишь, что родители решили? Сначала нам надо отучиться, все остальное потом. — Дим, а о чем мечтаешь ты? Неожиданно переключила внимание на алтаре Мэри. — Действительно, о чем? — Нельзя же просто плыть по течению, — подумал молодой человек. — Совсем недавно я хотел только выздороветь и стать на ноги. После довольно долгого молчания сказал Дим. А сейчас даже не знаю. Но думаю, что пока нужно просто пожить. Мечты и сами появятся. Ты прав. Всему свое время. Марк приобнял Дима за плечи. Нельзя же лишать себя радости и юности, как некоторые. Я до сих пор думаю, что ваша затея — это плохая идея, — нахмурилась Мэри. Только тут Дим заметил, что они уже давно стоят под яблоней у каменного забора. «Так, и что вы задумали?» Стася подмигнула новому знакомому. «Как обычно, немного нарушить правила. Лезь на яблоню, там нас уже ждут. Не бойся, никто там тебя не укусит». «Хотя некоторых я бы все-таки опасался», — проворчал Степанов. Алтаре ничего не осталось, как последовать примеру Мэри, уже сидевшей на кромке забора. А дальше, по спрятанной в кроне веревке, Они оказались по другую сторону стены, на краю небольшой поляны. Сначала у Димы возникла мысль остановиться, но он всё же смог побороть благоразумие и никогда впоследствии об этом не жалел.